Письмо номер шесть. Начало земного рая. Снова все рыхлило, поливал. Посадил Анютины глазки и флоксы. Убежден, что такое долгое чистилище, верных два печатных листа, и для тебя, дядя Артемий, оказалось нешуточным испытанием. Тогда, в тридцать девятом году, я эту часть написал за несколько дней, то есть работал почти не прерываясь. Сейчас, по второму кругу, все уже, конечно, не так. Ладно. После чистилища, как и должно, Павел Иванович Чичиков вступает в земной рай, и начинается он у меня важной вставной главой. Я понимал, что любой, прочитав ее, усомнится, что рай, даже земной, может быть таким, и что ты тоже скажешь, что, чтобы на этом настаивать, необходимы веские основания. Думаю, они есть. Суть в том, что пути пророка Божьего и народа, которые он как пастырь за собой ведет, редко бывают слиты воедино. Это хорошо видно по пятикнижью Моисееву. Иногда зазор делается столь велик, что кажется, что они вообще навсегда потеряли друг друга, что это окончательный разрыв. Вспомни, как в Синае Господь, несмотря на прежнее обетование, уже почти решился уничтожить семя Иакова, а от Моисея произвести другой великий народ. Эта вставка должна была стать еще одним узким горлышком, но теперь уже не для пророка, а для семени Иакова, не преодолев которое, никто из народа вступить в землю обетованную не сможет. Его сорока годами, двумя поколениями блуждания по пустыне, временем, когда Израиль уже вышел из рабства, а до свободы небесного Иерусалима дойдет еще не скоро. О том, что в ней должно было быть, чуть позже, а пока продолжаю. Материал для рассказа о земном рае был собран у меня практически целиком. Хотя сейчас так строго, как чистилище, изложить его не возьмусь. Ни памяти нет, ни куража. В любом случае земной рай и для Чичикова тоже представляется мне не безмятежной, лишенной треволнений жизнью, а тяжелой, трудной, часто и смертельно опасной работой, невзирая на это бесконечно радостным временем начала возведения небесного Иерусалима. В этом строительстве Павел Иванович, вместе с теми, кого он продолжает за собой вести, принимает самое деятельное участие. Для данной части я подготовил еще и другие вставные истории. Мне они кажутся необходимыми, объясняющими немало разных вещей в нашей жизни. Подобрать каждое свое место я не пытался, но считал, что могу ими рвать канву райских событий. Вообще, в Чистилище подобных историй должно было быть много — до четверти всего объема. По первоначальным прикидкам у меня выходило, что и в райских главах поэмы Чичиков по-прежнему год за годом разъезжает от одного края империи до другого, с севера на юг, с запада на восток, и везде, где он останавливается хотя бы на час, проклевываются ростки древней церкви. Воссозданная на заросших бурьяном пустырях, среди пепелищ, Она уже и без участия самого Павла Ивановича Чичикова пускает новые и новые побеги. Но об этом дядя Артемий чуть погодя. Тогда же придет время и для историй, а пока вернусь к тому будущему, которое ожидает народ. Еще в Петербурге, в доме Муразова, Чичиков часто вспоминал слова Христа, что «и из камней Господь может наделать себе сыновей Авраамовых». Позже, в Стародубском Покровском монастыре, едва бесы ненадолго его оставляли, он все упорнее думал, что Господь сделает себе новый Израиль свой избранный народ именно из староверов. Нынешнее гонение на них, отнятие храмов и монастырей, преследование священников, чернецов, запрет совершать таинства, главное служить литургии, принося бескровную жертву Богу. Все это то же самое, что три тысячи лет назад творил фараон, не отпуская семя Иакова в пустыню. Следовательно, не просто по календарю, а по сути веры, двухсотлетняя ига дворян, чиновников и царя на исходе. Господь скоро вспомнит свои обетования Аврааму, Исааку и Иакову и выведет их потомство из дома рабства. Конечно, Чичиков не думал о себе, как о новом Моисее. но осознавал, что без пастыря они еще не народ, а стадо, и что так без вожака из Египта им никогда не выйти. Размышляя, как привести одноверцев в землю обетованную, Чичиков много читал пятикнижья Моисеева. Разные комментарии к нему, в числе их и ранние арамейские, которые ему помогал переводить, а главное правильно понимать, старец известной святой жизнью, инок Григорий. Монах весьма ученый, хорошо знавший древние и новые языки. В дневниковых книжках Чичикова, всего их одиннадцать, остались и эти переводы, и выписки из текстов, обративших его особое внимание. Среди прочего, Чичиков отметил, что, вопреки сказанному в Писании, комментаторы настаивают, что из Египта вышла лишь часть избранного народа. Чуть ли не пять шестых его остались жить на берегах Нила. Также было и в Вавилоне, когда персидский царь Кир разрешил евреям вернуться обратно в Палестину и заново отстроить храм. Из тех, кто не ушел с Моисеем, позже составилась известная своей ученостью Александрийская община. Спустя тысячу лет она укрыла бежавшую из земли обетованной от Ира до Деву Марию с младенцем-спасителем. И те евреи, что продолжали жить в Междуречье Тигра и Евфрата, тоже, как могли, хранили завет со Всевышним. Если бы не их знаменитые Иешивы в Пум-Бедите, кто знает, что сталось бы с верой Ветхого Завета после того, как Тит разрушил второй храм, а Адриан окончательно изгнал евреев из святой земли. С другой стороны, Чичиков обратил внимание, что из Мицраима вместе с евреями, кто просто увлеченный общим движением, иные искренне уверовав, вышли многие племена и народы, среди которых было немало и природных египтян. Оттого в пустыне Господь так настойчиво напоминает евреям, что и сами они были пришельцами в земле египетской. Повторяет, что большой грех в чем-нибудь ущемить чужака. Там же, в доме Муразова, Чичиков впервые запишет в дневнике, что для любого, кого избрал Господь, все равно. человек это или народ, 40 лет блуждания по пустыне неизбежны. Это то испытание, тот путь, не преодолев который, вернуться к Отцу Небесному нельзя. Тогда же, как я Европейскую революцию 1848 года и восстание поляков 1863 он впервые назовет Синай узким горлышком. Позже не раз будет к этому возвращаться. А когда, направляясь в Египет и идя обратно, дважды его пересечет, Сначала повторив путь Иосифа из земли обетованной в Мицраим, затем дорогу, которой Моисей вел народ из страны рабства, в очередной тетрадке на полях рассказа о Синайских ущельях, обрывах и горных тропах запишет, что пройти через это горлышко тем тяжелее, что оно густо поросло пустынной колючкой, которая цепляет тебя и ранит до крови. Еще в Покровском монастыре, только обдумывая будущее путешествие на восток, Чичиков по английской военной карте самым внимательным образом изучит дорогу, которой Господь вел Израиль, переведя все из миль в версты, составит таблицу длин перекочевок от колодца к колодцу, и определит, сколько семя Иакова со всеми своими стадами и поклажей с детьми и женщинами могло пройти за день. Заключив в рамку результат, сделает вывод, что решительные измены человека Господу связаны именно со стоянками. То есть человек, бегущий от греха, даже когда у него кончаются последние силы, остается верен Господу. Но стоит ему остановиться на ночлег, просто устроить привал, нечистый легко, будто Еву его соблазняет. Значит, если ему, Чичикову, однажды доведется вести старообрядцев в землю обетованную, Не стоит страшиться и изнурить их тяжелой дорогой. Возвращение блудного сына — не прогулка по парку. Каждый шаг ко Всевышнему должен стать для человека испытанием, даться ему трудом, потом, кровью. Пускай он собьет себе ноги, пускай до крайней степени истощится, а скот его вовсе падет от бескормицы и недостатка воды. Только бы не было этих привалов и стоянок, особенно долгих, потому что мир так устроен, что человек, не идущий к Богу, есть правильная законная добыча Антихриста. Тогда же он выписал имя каждой стоянки, на которой, отдыхая, народ слабел, начинал требовать от Моисея, чтобы он отвел его обратно в Египет, где было вдоволь воды, хлеба, и на огне кипели горшки, полные варящегося мяса, и назвал их стоянками греха. А спустя несколько лет уже в Константинополе, перечитывая свои старые выписки, печально заметил, что «Господни чудеса» слишком часто были связаны не с праведностью народа Израилева, а с его готовностью изменить Всевышнему, возвратиться в Египет. Требуя, чтобы его снова вернули в рабство, народ первый раз возопил к Моисею еще до перехода через Красное море, при Пи-Гахирафе. Потом гневил Бога в Мерре, где была плохая вода. Там Господь указал Моисею над дерево, ветка которого убрала горечь. На выходе из пустыни Син, устав от ропота, Господь дал им перепелов и манну. В Рифидиме опять не было воды, и лишь когда, по слову Господню, Моисей ударил посохом о скалу, Прямо из камня забил сильный источник. Место это бедуины зовут «Испытания и раздоры». Не было воды и в Кадеше, который до сей поры известен как «Воды Распри». Там тоже Моисей дважды ударил посохом о скалу и добыл для народа воду. В пустыне Фаран, когда в стан вернулись разведчики, посланные высмотреть землю обетованную, и все, кроме... И Егошуа, сына Нуна и Калева, сына Ейфуне, сказали, что она и вправду, как обещал Господь, обильно плодами, течет молоком и медом, но идти туда невозможно. Народ, который ее населяет, сильнее Израиля. И они испугались, снова захотели вернуться в Египет. Господь тогда сказал, что из всего народа только и Егошуа и Калев войдут в землю обетованную, остальным сорок лет по числу дней, которые ходили разведчики, суждено бесцельно кочевать. На ночлеге, вернувшись к прежним выпискам, Чичиков, как запомнил и понял... приписал на полях слова Всевышнего, сказанные здесь же, в Фаране, что причина робости Израиля, как и этого бесплодного странствования по пустыне, проста. Все мы блуждаем, влекомые нашим сердцем и глазами, а единственное, что способно вести человека правильной дорогой, — заповеди Господни. Тогда на пути в Египет, где Чичиков и Авраами думали найти хранящую веру восточную церковь, То есть примерно за пять месяцев до того, как настоящий инок Павел прельстился нечистым Египтом, они на несколько дней останавливались в каждом из вышеупомянутых мест, и везде Чичиков пытался уяснить сущность греха, корень силы, неутомимости зла. Синайские бедуины, которые были их проводниками, хорошо знали тропы и перевалы, источники, колодцы и редкие оазисы с парой десятков финиковых пальм, но... Куда больше Чичиков был поражен тем, что здесь, в пустыне, всякий камень сам собой делался для человека наставником в вере. Готов был объяснить, каким путем ты должен идти, чтобы, не сбиваясь с дороги, однажды прийти к Богу. Путь был тот же самый, что и три с лишним тысячи лет назад. Оттого Господь ничего и не поменял, ничего не убрал и ничего не добавил, все оставил, как было. Дольше прочих мест двенадцать дней они прожили около горы Синай. Сначала на самой горе, в монастыре святой Екатерины, то есть там, где Моисей говорил со Всевышним и где получил от него скрижали завета. В монастыре они много молились, просили Бога, чтобы Он дал им пастырей, которые могли бы восстановить на Руси древнюю иерархию, вывести стадо Господня из рабства. Потом, внизу у подножия горы, в бедуинской палатке, прямо на том месте, где народ, решив, что Моисей уже не вернется, всем скопом снял с себя золотые украшения и отдал их Аарону, брату Моисея, родоначальнику всех жрецов Бога Живого, чтобы он сделал из них литого тельца. Когда идол был готов, они, ликуя, стали кричать друг другу, что «Вот божество твое, Израиль, которое вывело тебя из Египта!» и которая поведет народ дальше в землю обетованную. Будто он, Всевышний, они соорудили тельцу-жертвенник, а на следующее утро вознесли жертвы всесожжения и приготовили ему мирные жертвы. После ели, пили и веселились так, словно, наконец, обрели спасителя. И вот, все это обдумав, Чичиков отметил в путевом дневнике, что такова антихристова сила, что уже на пути к Богу и в землю обетованную Давно, перейдя Красное море, оставив между собой и Египтом сотни верст пустыни, душа, что одного человека, что народа целого, может в одночасье, словно на ковре самолете, перенестись обратно в бездну. И приписал на полях слова исхода, которые позже вспомнит еще не раз. Что после такого греха осветить себя заново для служения Богу можно, только показав готовность убить собственного сына и собственного брата. Время от завершающей частилище Европейской революции 48 -го года до примерно 1865 было для Чичикова весьма деятельным. На исходе жизни, в дневнике, подводя ему итог, Он напишет, что эти годы сверх всякой меры были переполнены утратами, невосполнимыми потерями, когда он, то как Иов, бунтовал против Бога, то был как ветхий Израиль, оплакивающий свой храм на реках Вавилонских. Чуть ли не все, с кем он начинал восстановление древней иерархии, один за другим от него уходили. Избранный народ Божий, который он думал привести в землю обетованную, все решительное поворачивал обратно и уже отправил послов в Египет принести повинную фараону. Народ Божий редел, плоть его истончалась прямо на глазах, и хотя Чичиков ни разу не усомнился, что Господу достанет силы, чтобы и этот утлый Израиль завоевал землю обетованную, он думал про себя, что скоро останется полководцем, без армии, последним солдатом своего собственного войска. и тут же приписывал, что Бог продолжает слышать его молитвы, штопает и накладывает на Израиль заплаты, пополняя народ новыми уверовавшими. В этой части поэмы «Дядя Артемий» я тогда перед войной предполагал строго держаться Чичиковского дневника, и не потому, что в нем всем сестрам роздано по серьгам. Без «чистые отделены от нечистых», Такого много и в других книгах. Меня поразило, что Чичиков то и дело отмечает, сам этому удивляется, что даже атеистам, подобным Герцену, и даже таким отступникам, как владыка Пафнутий, и первого, и второго он сравнивает с Белиамом, в нашей транскрипции Валаамом, Господь оставляет их праведческий дар. Эти его выводы о пророческом даре стоят ровно напротив выписок, как мне кажется, объясняющих и нашу революцию, кто и с кем в ней сошелся, и гражданскую войну, все то, что последовало дальше. Начну все же, как и предполагал, с ушедших от Чичикова, с тех, кто повернул обратно в Египет. В дневнике каждую такую измену Господу, в конце концов, они не оставили от первоначального Израиля и третье. Чичиков назвал по одной из стоянок греха. При Пи-Гохирове, сразу как вышли из рабства, идущие дальше слова инока Аврааме, своего давнего сподвижника, Чичиков отметил и как грех, как отступничество от Бога, и как верное, то есть данное свыше откровение. 1848 год. Белая креница. Недавно открытая и многими ублажаемая такая великая свобода и вольность понеже превосходит меры, а безмерная воля доводит людей до неволи. Но хочу открыть вам ужасные ожидания о Великой Конституции. Если услышите «Конституция», бойтесь, яко некоего кровожадного губителя, являющегося к вам под видом миротворителя. Нужно посмотреть на его вольность с другой точки зрения, то есть не с начинания, но самого завершения цели. Последние слова Чичиков подчеркнул дважды. Мерре, где была горькая вода. Слова епископа Пафнутия, очень близкого себе человека, Чичиков тоже отметил и как грех, и как свидетельство, что и после отступничества Господь оставил за Пафнутием праведческий дар. 1861 год Лондон. В письме Чичикову Пафнутий сообщает, что с Бакуниным и Герценом у него сложились тесные отношения, и что, по-видимому, это только начало, но тут же, будто испугавшись грядущего, добавляет, что тот и другой выносит приговор всему миру и его порядкам, И дальше, что в Пугачевщине, которую проповедует Бакунин, погибнет не только ненавидимое им правительство и само старообрядчество. Спустя несколько лет Чичикову становится известно, и он занесет в дневник, что тогда же на обеде у Герцена и говорил хозяину, «Вы хотите не спровергнуть весь существующий порядок, а не говорите, чем и как заменить его. Вы хотите напустить на Россию шайку разбойников. Царя не нужно, можно обойтись и без него. Неужели вы и в самом деле думаете, что без царя может существовать Россия?» И уже ли не знаете, к чему может привести такая проповедь среди русского народа? Чем грозит она, прежде всего, самим этим проповедникам? На выходе из пустыни Син, Манна и Перепела, 1862 год, Москва. Решение рогожской общины поповцев о полном разрыве отношений с Герценом и его кругом после ареста многих видных народников, среди них Чернышевского и Серна Соловьевича, все они потом проходили по процессу 32-х и влиятельного рогожца Шибаева.